Глава 11. Новая созерцательница Игорь Назаров открыл глаза и тут же зажмурился. Яркий свет отозвался острой болью где-то в его мозгу. Голова гудела, словно колокол. Похоже, при падении он здорово ударился затылком о каменный пол. Вспомнив, где находится, Игорь резко поднял голову и сел — Но тут же покачнулся и чуть снова не упал на спину. В подземелье Корнелиуса стояла тишина. Светящиеся шары, свободно парящие под потолком, сгрудились над его головой, словно любопытные кумушки, решившие выяснить, что происходит. А недавние схватки с императором напоминали лишь сломанные стулья, потрескавшиеся стены, а еще груда стеклянных осколков на полу, среди которых тускло светился большой хрустальный медальон на длинной цепочке. Все, что осталось от старого мага Корнелиуса. «Как же больно!» — застонал Игорь, прижав руку к затылку. «Да!» — Тебе здорово досталось, — послышался голос Алекса. — Я думал, ты очнешься где-то через неделю. — Не такая ж я кисейная барышня. — Но сразиться с самим императором, — с восхищением произнес Алекс. — Нам повезло еще, что мы остались живы. Однако какой хитрый гад. Столько времени дурил нам головы, притворяясь живоданом. Рядом с Игорем на полу сидел Влад и тоже прижимал руку к колбу. «Он не собирался нас убивать», — хмуро проговорил воин. «Хотел бы. От нас мокрого места не осталось бы. Император искал Корнелиуса, и мы сами привели его в убежище старика. А еще он пришел за Катериной, и он ее получил». «Катерина!» — с жаром воскликнул Игорь и тут же поморщился. Он только теперь заметил, что девушки с ними нет. «Император забрал ее с собой?» «Забрал», — ответил Кай и медленно поднялся на ноги, опираясь о каменную колонну, о которую его ударил император. «И мы не смогли его остановить». Меня ноги не держат. Никогда еще не видел кого-то из властелинов так близко. Игорь похолодел. Катерину снова похитили, и он не сумел этому помешать. — Значит, она у императора? — с горечью произнес он. — Нам нужно спасти ее. — Но как? — раздался голос Влады. Не можем же мы просто взять и заявиться во дворец. Там столько гвардейцев. Без специального разрешения они нас на порог не пустят. Но попытаться мы можем. И попадем в плен, как и она, — разозрился Влад. Но не оставлять же ее во власти этого убийцы, — тоже со злостью сказал Игорь. Он был готов бежать во дворец прямо сейчас один, если другие его не поддержат. Катерина слишком значительная фигура в их деле. А еще он не мог ее потерять. В последнее время эта девушка стала для него самым близким человеком. И пусть она сама об этом не догадывалась, Игорю достаточно было знать, что она рядом и что с ней все в порядке. Влад медленно опустился на колени рядом с грудой блестящих осколков, оставшихся от Корнелиуса. «Как же так!» — убитым голосом произнес он. «Мы так надеялись на помощь старика!» Он погиб, Акатерина исчезла. Нас просто обвели вокруг пальца, проклятый император. Он наперед предвидел все наши ходы. Влад осторожно разгреб руками осколки и поднял блестящий медальон на длинной стеклянной цепи. Кристалл светился холодным голубым светом, внутри его вспыхивали яркие искры. — Может, еще не все потеряно? — с надеждой спросил Алекс. — Взгляните на этот медальон. «Такой же, как у магистра. Возможно, если найти подходящее стеклянное тело, нам удастся вернуть его. Надо поговорить об этом с магистром», — воспрянув духом, сказал Влад. «Сам я не силен в подобных вещах». Он подошел к зеркалу, висевшему на стене, и прижал к нему ладони, мысленно обращаясь к магистру. Игорю, наконец, удалось подняться на ноги. Голова кружилась, но уже не так, как прежде». Он отыскал на полу свой меч, вложил его в ножны и тоже подошел к зеркалу. В его глубине вспыхнул яркий свет, и все стекло, вплоть до резной рамы, озарилось голубоватым сиянием. Через секунду свет рассеялся, и они увидели магистра, сидящего за столом в своем кабинете. На этот раз он пребывал в образе гадалки Альберты и встревоженно смотрел на них. На столе перед ним были разложены гадальные По-видимому, он снова пытался заглянуть в будущее. Что случилось? обеспокоенно воскликнула Альберта. Совсем недавно я ощутил сильное волнение. Попытался связаться с вами, но вы не отвечали. Кто-то воспользовался красным ключом и прошел через зеркало. И произошло это совсем рядом с вами. Что у вас там творится? Красный ключ. «У императора!» — с горечью сказал Влад. «Алекс, Хай и Игорь подошли к нему ближе, чтобы магистр мог их тоже видеть. Это он пользуется им, чтобы перемещаться по зерцали. Ластерин появился в убежище Корнелиуса, похитил Катерину и уничтожил старика». «Проклятие!» — в сердцах воскликнул Альберта. «Сам император? Но как он смог вас выследить?» «Он представился нам под именем профессора Живодана и пригласил к себе». Мы понятия не имели, кто он на самом деле. А назначенная встреча в башне золотых грифонов оказалась западной, подстроенной Кристиной. Как оказалось, она выжила тогда в Некрополе ведьма, теперь действует заодно с сестрами нож. Эта сумасшедшая снова пыталась убить Катерину, но ей это не удалось. «Кристина, Кристина!» — покачал головой магистр — «Печально слышать это. Ее жажда мести и в самом деле граничит с безумием...» «Она окончательно спятила!» — с негодованием сказал Алекс. «Если она сама не остановится, нам придется ее остановить!» «Он прав, магистр?» — вздохнув, согласился Влад. «Кристина очень изменилась!» Мы были с подвижниками, но теперь она пытается нас уничтожить. Если нам снова придется столкнуться с ней, я не стану церемониться. «Порой нам приходится принимать непростые решения», — согласился магистр. Альберта прямо на глазах изменилась, превратившись в мужественного воина с серебряными волосами. Но выражение его лица осталось таким же озабоченным. «Но Кристина сейчас не главная наша проблема». «Красный ключ у императора? Кто бы мог подумать, но почему же тогда властелины до сих пор не воспользовались им? Почему до сих пор никто не знал об этом? Ведь за ключом, насколько мне известно, была объявлена настоящая охота!» «Этого мы не знаем», — признался Влад. «Император явился за Катериной. Мы старались ему помешать, и в схватке он уничтожил Корнелиуса. И самое странное, он называл его древним колдуном, одним из самых древнейших, как...» «Ему это известно!» — магистр нервно забарабанил по столу пальцами. «Значит, он приходил не только за девушкой!» «Не зря Корнелиус на протяжении стольких лет скрывался! Император охотился именно за ним!» «А что, медальон Корнелиуса уцелел?» «Да», — кивнул эгерь. «И он все еще светится!» «Потому-то мы связались с тобой», — сказал Влад. «Это отличная новость!» — обрадовался магистр. «Значит, его еще можно вернуть!» «Но старик отказался помогать нам», — произнес Кай. «Он сказал, что предпочитает не вмешиваться и не навлекать на себя неприятности. Теперь у него нет другого выбора», — ответил магистр. «Он уже вмешался во все это. Рано или поздно они снова придут за ним, так что теперь ему не скрыться. Придется старику присоединиться к...» «К нам! А вам сейчас нужно вернуться в башню золотых грифонов и обыскать ее. Корнелиус много лет работал там в лабораториях, проводил свои оккультные опыты. Где-то в ней должны находиться стеклянные статуи, в которые можно вдохнуть его дух». Подойдет не всякое изваяние, а лишь то, что Корнелиус когда-то сделал собственноручно, используя свою кровь. «Найдите статую и привезите ее ко мне вместе с медальоном. Мы вернем старика к жизни». «Но как мы узнаем, что это именно та статуя?» — спросил Игорь. «Сделать это нетрудно. Если поднести к ней зерцикликон, она начнет светиться изнутри таким же светом». «А что с Катериной?» «Мы же не можем оставить ее на милость императора!» — воскликнул Игорь. «Не можем», — согласился магистр, — «но ей там ничего не грозит. Во-первых, она нужна им живой и невредимой, значит, у нас есть еще время, чтобы вызволить ее из плена. Интересно, для чего императору понадобились одновременно Екатерина и Корнелиус?» «Конечно, знание старика бесценно, но, мне кажется, здесь кроется нечто большее. Эта история меня в высшей степени заинтересовала». «А что, во-вторых?» — нетерпеливо спросил Игорь. «Есть еще одна новость», — продолжил магистр. «Совсем недавно мы узнали, что настоящий император погиб много лет назад при восстании рабочих в Вестхолеоне, а трон сейчас занимает самозванец». «Что?» — Влад вытаращил глаза от удивления. «Разве такое возможно? Я бы сам не поверил, но все факты сходятся», — ответил магистр. «К нам прибыли гости из севера, представители клана волков-оборотней во главе со своей Варгамор, ведуньей племени. Они помогли нам выяснить, что волк-пират, так преданный Бьянке на самом деле ее отец». Вот почему он столько лет сопровождает и оберегает ее. Он видел, когда Дама и Мастер Зеркал убили настоящего императора, а затем кто-то занял его место. И надо заметить, что у императора и самозванца много общего. Схожие магические способности, равные силы, значит, они кровные родственники. Если учесть, что фамилия настоящего императора Державин, подозреваю, что на троне сидит пропавший вший отец Катерины...» «О, так новости!» — произнес потрясенный Игорь. «Александр Державин — император...» «А пират папаша Бьянки!» — рассмеялся Алекс. «Вот это номер!» Влад резко дернул его, и Алекс замолчал. А Игорь вспомнил о своем погибшем отце и о давней вражде между Александром Державиным и Николаем Назаровым. «Чудовище в красной маске!» — с негодованием фыркнул юноша. «Верно?» — кивнул магистр. И он, по сути, служит даме теней, но при этом скрывает красный ключ у себя. Значит, у него есть в этом деле свой интерес. Теперь вы понимаете, что он не причинит вреда Катерине. Он столько усилий приложил, чтобы она превратилась в сестру тьмы... Если честно, я боюсь за Катерину, за ее будущее. Но прежде нам нужно во всем этом разобраться, а для этого необходим Корнелиус, его познание в истории Зерцалия и темной магии, а потому поспешите в башню и найдите для него новое стеклянное тело». «Хорошо, магистр», — ответил Влад, — «но нас всего четверо, а башня слишком велика. Поиски могут затянуться. Я подумал об этом. Отправлю вам на помощь Веру, Андрея и еще кое-кого. Кроме того, в столицу направились наши друзья с севера. Их тоже тайно сопровождают созерцатели. Император устраивает во дворце торжественный прием и уже разослал приглашение всем колдунам и магам». Варгамор оборотни Хельга также получила его. Но особенно ждут тех, кто был недавно на праздновании в замке «Мертвая голова». Колдуны, пребывая там, усилили свою мощь во время смены лун. Значит, властелины затевают что-то грандиозное. «Кстати, это будет отличная возможность проникнуть во дворец». «Все так?» — согласился Влад. «Но что, если колдуны смогут отследить появление Веры Андрея? Ведь в столице все зеркальные перемещения держат под контролем». «Сейчас все намного проще», — усмехнулся магистр. «В городе собирается множество колдунов. Уровень магических энергий просто зашкаливает. Они создают помехи, которые нам только на руку...» — А вы, — спросил Игорь, — вы тоже появитесь? Я ожидаю прибытия созерцателей из других провинций Зерцалии. Нам нужно разработать план действий в преддверии того, что грядет. Но при первой же возможности я к вам присоединюсь. «Отлично — Отлично! — воскликнул Алекс. «И много созерцателей ожидается. Шесть человек, возглавляющих тайные отряды. У каждого в подчинении около сотни бойцов. Это лучший из лучших», — ответил магистр. «Все эти годы созерцатели умело скрывались от властеринов и их приспешников. Враги даже не подозревают, сколько людей готовы дать им отпор». «А я с самого рождения жил лишь с Маргаритой и отцом, и не подозревал, что существуют другие, — с огорчением произнес Алекс. А ведь мог бы вырасти совершенно другим человеком, более опытным и натренированным. Из тебя и так вышел отличный боец Алексей Грановский, — с улыбкой сказал магистр. Твои опекуны сделали из тебя хорошего человека. Маргарита долго скрывалась от нас, и я ее понимаю». «Особенно после всех выходок Кристины. Надеюсь, что смогу скоро встретиться с ней и прижать ее к своей груди». «Я тоже соскучился по ней», — признался Алекс. «Надеюсь, что все закончится благополучно. Отправляйтесь в башню золотых грифонов. Но для тебя, Алекс, у меня есть другое задание». Алекс настороженно взглянул на магистра. «На земле происходит что-то неладное», — озабоченно произнес глава Ордена Созерцателей. «Я хочу, чтобы ты отправился туда и выяснил, что там творится. Я пытался увидеть в зеркалах хоть что-нибудь, но все окутано мраком. Знаю ли, что все больше Пельгангеров появляется в том мире. Зеркальная ведьма, много лет назад перешедшая грань миров, собирает армию». Она и ее помощники на земле тоже готовятся к открытию портала между нашими мирами, а этого нельзя допустить. Сам я, к сожалению, не могу проходить сквозь зеркала, но тебе это под силу. «Прошу, магистр, — кивнул Алекс, — я все выясню. И, кстати, об этом Катерина тоже не может больше ходить сквозь зеркала, верно?» «Но каким образом император утащил ее за собой? Красный ключ дает какие-то особые возможности...» «Нет», — покачал головой магистр, — «катерина теперь тоже отмечена темным гламором. Проход сквозь зеркала ей подвластен, но она теперь не может перемещаться между мирами. А еще проходить сквозь те зеркала, которые защищены магией от обладателей красных зерцекликонов. «Через мое зеркало ей не пройти, но через любое другое она проходить может». «Понятно», — кивнул Алекс. «Заклятие древних колдунов сдерживать теперь ее. Но, по слухам, заклятие наложили именно вы. А еще закляли проход из Зерцалии своей кровью». «Я, Корнелиус и еще двое», — ответил магистр. «Это случилось до того, как я перебрался в Зерцалию на постоянное проживание. Много столетий назад». «Вместе с Моргом мы путешествовали во времени и пространстве. Мне посчастливилось стать одним из четверки древнейших, в те времена, когда этот мир еще был диким и неизученным. А еще император назвал Корнелиуса одним из авторов Тетрагона», — вспомнил Игорь. «Значит, и вы приложили к нему руку?» «Я не понимаю, как такое возможно?» «Изначально, сотни лет назад. В ли существовало лишь трое колдунов», — сказал магистр. «Древнейшие». Корнелиус был одним из них. Двое других посвятили себя служению тьме. Четвертым стал я, когда нашел возможность проходить не только сквозь зеркала, но и сквозь время». Я возвратился в далекое прошлое. Именно так я и познакомился с Корнелиусом. Но по сравнению с могуществом тех колдунов я был слаб, как котенок. Они приняли меня в свой круг и начали учить разным наукам. Это с их помощью я закрыл проход в Зерцалию. Это они заключили темнейшего в магическое зеркало. Это они написали «Тетрагон», использовав мертвый язык и поделившись своими сокровенными знаниями. Знаниями. Позже наш круг распался. Корнериус и я посвятили себя созданию Ордена Созерцателей. Двое других полностью отдались черной магии. Все мы были такими разными, но понимали, что темнейший не должен угрожать нашим мирам. Но когда мы одержали над ним победу, у всех нашлись собственные дела и интересы. Корнериус остался со мной... Колдун по имени Небилон отправился завоевывать земли Запада. Там он и погиб много лет назад. Четвертой в нашем круге была темная колдунья Мартианна, очень жестокая женщина. Это ей принадлежали семь магических зеркал, которыми сейчас пользуются дамы теней». А еще у Мартианны столетиями хранился Тетрагон. Но собственная дочь предала ее из-за этой проклятой книги. Мартианна знала, как опасен темнейший, а ее дочь Агата считала его божеством. Отравив свою мать, она завладела Тетрагоном и основала культ поклонения темному демону. Сейчас она известна всем под именем Красная Батиса. «Я и понятия не имел», — произнес потаисённый Алекс. «Это все дела давно минувших дней, от отголоски которых дошли до нашего времени», — сказал магистр. «Небилон и Мартиано давно мертвы. Они сотворили немало тёмных дел, что в конечном счёте их изгубило». «Я и Корнелиус сохраняем свою жизнь, меняя стеклянные тела. Мы оказались дальновиднее своих сподвижников по кругу и приняли меры предосторожности. А потому я и прошу вас, отыщите статую для Корнелиуса и его кликон Я сумею вернуть его к жизни, как он не раз возвращал к жизни и меня». «Хорошо, магистр», — склонил голову Влад, — «мы все сделаем». Магистр кивнул в ответ. Мгновение спустя зеркало погасло, и Влад взглянул на Каи и Игоря. «Вы все слышали?» «Вернемся в башню», — сказал он. «Не помню, чтобы там были стеклянные статуи, но придется осмотреть все сверху донизу». «А сестры ли нож?» — спросил Игорь. «Что, если они все еще там?» «Будем соблюдать крайнюю осторожность», — ответил Влад. «Не думаю, что они все еще ждут нас в башне, но кто знает...» Я могу пойти с вами, предложил Алекс, а уж потом отправиться на землю. Не беспокойся, справимся без тебя, улыбнулся Влад. Магистр дал тебе задание, так выполняй его. А Катерина? спросил Игорь. Ей пока ничто не угрожает. И значит, мы попробуем проникнуть во дворец позже. Встретимся с Верой Андреем и разработаем план дальнейших действий. На торжество к императору прибудут гости со всей зерцали, и, думаю, нам удастся незаметно затеряться среди них». «Хорошо, я отыщу вас позже», — пообещал Алекс. «Если кто забыл, мы еще должны попасть на завод повелителя кукол, чтобы освободить Маргариту и моего отца». «Я согласился отправиться в столицу только из-за этого. Мы сделаем все, что запланировано», — заверил его Влад. «Не тревожься об этом. Когда-то я был дружен с твоим отцом и сделаю все, чтобы отыскать его, если он еще жив. А теперь отправляйся и постарайся долго не задерживаться. Все зависит от того, что меня ждет на земле», — пожал плечами Алекс. «Сумасшедший мирок, скажу я вам». Игорь про себя усмехнулся, и Алекс еще называет его мир сумасшедшим. По крайней мере, на земле не правят колдуны, приносящие кровавые жертвы древним богам. Но все изменится, если темнейшему удастся пересечь границу зеркала. Поэтому Игорь был готов на многое, лишь бы этого не допустить. «Но худа без добра!» — бодро проговорил Алекс. «По пути перекушу парочкой хот-догов, а еще, может, успею заскочить в киношку». «Ух, нравится же мне тамошние развлечения. «Что ты несешь?» — нахмурился Влад. «Получил задание, так выполняй его!» «В киношку он собрался». Алекс скорчил ему гримасу, затем, подойдя к зеркалу, провел рукой по окровавленной щеке след от удара о каменную колонну и приложил ладонь к зеркалу. Игорь уже не раз видел такое раньше, но никак не мог привыкнуть. Сверкающая поверхность дрогнула, по ней стали расходиться волны, и Алекс шагнул в зеркало и исчез в его глубине. Влад намотал на руку цепочку от зерцикликов на корнелиуса а теперь пора и нам отправляться сказал он Они вышли из подземелья, пересекли залы заброшенного особняка и вышли во двор имени. Четыре золотых грифона ждали их во дворе. Влад, Игорь и Кай нерешительно замерли на пороге. Игорь все еще помнил, какие пертурбации испытал его желудок по дороге сюда. А теперь придется лететь обратно, что тоже не доставляло особой радости». И как объяснить этим фантастическим существам, что их господина больше нет на этом свете?» Один из грифонов, мягко передвигаясь на львиных и орлиных лапах, подошел к ним, увидел зерцокликон в руке Влада и издал тревожный клек от переходящий в рев. Игорь почувствовал, как на его голове волосы встают дыбом. Этим чудовищам ничего не стоило разорвать их на куски, если они решат, что путники повинны в смерти Корнелиуса. Остальные три Грифона тоже начали приближаться с подозрением, глядя на людей. «Тело твоего хозяина разбито», — сказал Влад, почтительно склонив голову. Грифон снова закликотал, остальные присоединились к нему. «Но мы можем вернуть его в этот мир», — поспешно проговорил воин. «Магистр созерцателей поможет нам сделать это. Он друг Корнелиуса и знает, как воскресить чародея». Янтарные глаза грифонов недоверчиво сощурились, но мифические создания успокоились и перестали крикотать. Игорь с облегчением вздохнул. «Нам нужно вернуться в башню, отыскать подходящее стеклянное тело. Поможете нам?» — спросил Влад. Грифоны долго разглядывали созерцатели его спутников. Затем первый, видимо, он был у них медленно опустил голову. К нему приблизился еще один золотой грифон. Он склонился перед Игорем, предлагая сесть ему на спину. Назаров провел рукой по жестким золотистым перьям и взобрался на спину существа. Влад оседлал второго грифона, и вскоре те, совершив несколько скачков в лужайке перед домом, взмыли в темное небо. Двое других быстро догнали сородичей. Кай парил на собственных крыльях, не уступая в скорости грифонам». Над столицей уже занимался рассвет, и им следовало поторопиться, чтобы не привлечь к себе внимания. Они летели в вышине над пустынными стеклянными улицами. Внизу мелькали черепичные крыши и зеркальные флюгеры, высокие дымоходы из черного стекла. Вскоре впереди замаячила громада черной башни. Грифоны сделали большой круг вокруг строения, затем плавно опустились к распахнутому окну и один за другим скользнули в уже знакомый путникам зал» игорь едва не свалился на пол его голова немного кружилась после столь стремительного полета игрифон издал странный звук напоминающий смешок ладно ладно пробурчал игорь не каждый день я совершаю такие кульбиты кай спикировал на каменный пол последним влад и игорь озираясь по сторонам выхватили мечи но их тревога оказалась напрасной Все или нож бесследно исчезли и в башне стояла между Мертвая тишина. О недавнем сражении напоминал лишь погром, устроенный в лаборатории. Они обошли все помещения, прислушиваясь, но близнецов так и не обнаружили. Зато и в самом деле обнаружили множество пыльных стеклянных статуи. Чтобы не пропустить ни одной, они решили начать осмотр с подвала башни, а затем, заглядывая во все помещения, подниматься к последнему этажу. В подвале статуи не оказалось, но зато все стены были увешаны старинными мутными зеркалами, затянутыми паутиной. Влад достал из кармана куртки зерцекликон Корнелиуса и сжал его в руке. Кристалл светился тусклым голубым светом. «Много комнат», — отметил Кай, — «и много статуй, и другого старья», — добавил Игорь. «А в подземелье особняка рядом со осколками медальон светился гораздо ярче. Значит, нужного изваяния поблизости точно нет». «А где же Вера и Андрей?» — нахмурился Влад. «Магистр обещал, что они нам помогут». Он не успел договорить. Одно из зеркал на стене дрогнуло и осветилось изнутри. Не прошло и нескольких секунд, как из него появилась Вера в полном боевом облачении со стеклянным посохом на плече. Следом за ней из зеркала шагнул Андрей. За его спиной виднелись висящие крест-накрест ножны с мечами. Последнее из зеркала, все еще прижимая платок к уколотому пальцу, вышло улыбающаяся Риу. — Рива! — искренне удивился Игорь. — Вот так сюрприз! Но — Ну как? Девушка подскочила к нему и крепко обняла. Затем она обняла застывшего Кая, а потом повисла и на Владе. — Я так рад вас видеть! — воскликнула она. — Ты! «Созерцательница?» — с удивлением спросил Влад. «Магистр проверял всех новичков на принадлежность к ветви созерцателей», — с улыбкой пояснил Андрей. «Оказалось, в ряду Ривы тоже были созерцатели. Она единственная из всех детей монастыря, кто, как выяснилось, может проходить сквозь зеркало». «Это так чудесно!» — радостно сказала Рива. «Я и мечтать о таком не могла. Никогда даже не догадывалась. Теперь и я смогу принести пользу ордену». «Кто из твоих родителей созерцатель?» — спросил Игорь. «Скорее всего, моя родная мама», — пояснила Рива. «Она погибла много лет назад, и сейчас мой отец живет с мачехой, а папаша точно не созерцатель, в этом я абсолютно уверена». Магистр попросил нас взять ее с собой. С мрачным видом заявила Вера, снимая с себя остатки паутины, что повисли на ней при переходе сквозь зеркало. «Хотя я и возражала». — Он хочет, чтобы Рива привыкала ходить через зеркала, а еще принимала участие в наших вылазках. Но мне кажется, она к такому еще не готова. — Готова! — перебила ее Рива. — Драться я отлично умею. Пришлось научиться, чтобы уметь постоять за себя. Она вскинула руки и выпустила из пальцев длинные стеклянные когти. — Подайте мне Центуриона, и я с радостью разнесу его в дребезги! — Бойко заявила девушка. — Быть созерцателем — это не только уметь драться, используя свои способности, — хмуро сказала Виа. — Нужно уметь многое, просчитывать стратегии, предвидеть поступки врага наперед. Ну ты ведь меня научишь. — Правда? — доверчиво улыбнулась Рива. Андрей не смог сдержать улыбки. Вера лишь отмахнулась. — Посмотрим, — уклончиво сказала она. — Так что мы здесь ищем? — Стеклянную статую ростом с человека, — пояснил Влад, — чтобы вдохнуть в нее жизнь и разум Корнелиуса. «Стеклянного старикашку!» — подытожил Андрей. «Это будет легко!» Но все оказалось гораздо сложнее.